Героев героях былых времен Не осталось порой имен Те, кто приняли смертный бой Стали просто землей травой Только грозная доблесть их Поселилась в сердцах живых Этот вечный огонь нам, завещанный одним, мы в груди храним. Вильнюс. Не знаю, почему командир батальона выбрал именно меня. В бригаде мы находились чуть больше двух недель. Мы — это пополнение, 10 танков, которыми чуть-чуть заштопали прорехи потерь, понесенных при прорыве обороны знаменитой гвардейской танковой бригадой. Во время переправы через Березину командир батальона тоже именно мне представил возможность отличиться. Возможность отличиться. Так деликатно выражались, посылая на явную гибель. На Березине я уцелел. И вот сейчас командир батальона снова представил мне возможность отличиться. В начале летнего наступления Вторая отдельная гвардейская танковая бригада прорвала немецкую оборону между Витебском и Оршей. В прорыв ринулись танковые корпуса то ли потому, что наступление постепенно выдыхалось, то ли сопротивление немцев оказалось здесь более упорным, чем в других местах. Взять Вильнюс сходу не удалось. Войска продолжали наступать к Неману, оставив Вильнюс в окружении. Обескровленная танковая бригада получила приказ штурмовать город. Танки были уже западнее Борисова, а тылы застряли за Березиной. Мы оказались без горючего, без боеприпасов. Жалких остатков едва хватило экипировать три танка. И вот сейчас командир батальона объяснил мне, какое высокое доверие оказано моему взводу. Он будет представлять бригаду в боях за Вильнюс. Задача, которую должны выполнить 65 танков, взваливалась на 3:34. Возможность отличиться. Много лет спустя, пытаясь оправдать себя за то, что я так поздно понял всю порочность так называемой социалистической системы, я ссылался на встречи с идейными коммунистами. Гвардии старший лейтенант Воревода был порторгом нашего батальона. Он сам напросился поехать в качестве офицера связи. Сидя на корме моего танка, покрытый густым слоем пыли, он время от времени поглядывал на часы. Но я не нуждался в этом намеке. Механики водители выжимали из дизелей все, на что были способны моторы. Без единого привала, по грунтовым дорогам и песчаным просекам мы прошли более 200 километров и незадолго до заката остановились перед штабом стрелкового корпуса. В отличие от населенных пунктов Белоруссии, сожженных дотла, с надгробьями печных труб, с нищетой окружающих полей, в литовском фульварке все дышало благополучием и достатком. В этом фольварке генерал-лейтенант со своим штабом тоже излучал благополучие. Он спокойно выслушал доклад вореводы, критически оглядел меня с ног до головы. И это, он подбородком указал на меня, и есть знаменитая вторая гвардейская танковая бригада, которая должна обеспечить мне взятие Вильнюса. Ответа, естественно, не последовало. Внизу, в километрах в шести отсюда, полыхал Вильнюс. Грохот орудий порой сливался в сплошной поток. «Ну что ж», — сказал генерал, — «бригада так бригада. Отдыхайте, ребята. Утро вечера мудренее». Мы вышли из штаба и направились к танкам. Лицо вореводы выражало растерянное непонимание, и я не задал порторгу вопросов, зачем надо было сжигать резиновые бандажи катков и гнать душу из дизелей и из людей. Вечером, отираясь возле штаба, мы поняли, что происходит. В городе шли бои между поляками и немцами. Поляками не нашими, а подчинявшимися лондонскому правительству. Советские войска только не давали немцам вырваться из кольца. Сомнения и стыд залили душу лапотного патриота, но я не посмел поделиться с Вореводой своими мыслями. Да и он ничего не сказал по этому поводу. Рано утром я получил приказ прибыть в распоряжение командира одного из полков 144-й стрелковой дивизии. В город мы въехали мимо кладбища. Красивого. Никогда даже не предполагал, что бывают такие. Я не стал загадывать, смогу ли когда-нибудь рассмотреть его неснаткрылка танка. Слева от вокзала мы пересекли железнодорожные пути и остановились в районе складов. Командир полка объяснил мне обстановку. Он уверенно заявил, что перед нами примерно 60 немцев, 2 орудия и 1-2 танка. Мне очень хотелось сказать командиру полка, что я не доверил бы ему и командовать машиной в моем взводе, но ведь он был подполковником, а я младшим лейтенантом. К тому же мне было 19 лет, а ему в два раза больше. Хорошо, что я не придал значения словам командира полка. Через пять дней из 60 немцев мы взяли в плен более пяти тысяч солдат и офицеров. А сколько было убито! На командном пункте выдающегося полководца я расстался с вореводой и повел взвод в бой. Трудно воевать в городе. Танки расползлись по разным улицам. Мы не видели друг друга. Радиосвязь следовало бы назвать радиоразобщением. Два немецких орудия, упомянутые подполковником, по-видимому, размножались неполовым делением. Снаряд ударил в правую гусеницу моего танка. Механик-водитель включил заднюю передачу. По крутой дуге, оставляя разбитую гусеницу, танк вполз в полисадник по счастливой случайности, оказавшейся в нужном месте. Мы осмотрели машину. Снаряд искорежил ленивец и передний каток. Без ремонтников мы не справимся. Оставив свой экипаж, я пошел разыскивать танки. Один из них, без признаков жизни, прижался к многоэтажному дому на широкой улице. Именно в этот момент я увидел группу вооруженных людей с красно-белыми повязками на руках. Это были поляки, подчинявшиеся лондонскому правительству. Стыдясь самого себя, я подошел к ним и спросил, не нужна ли им помощь танка. Поляки с удивлением посмотрели на меня. Им понадобилось какое-то время, заполненное молчанием, чтобы догадаться о моей непричастности к решениям командования. Один из поляков тепло пожал мою руку и сказал, что танк мог бы оказаться полезным вон там. Поляк был прав. Придерживая подсумок с гранатами и пригибаясь, хотя пули не свистели над головой, ко мне подбежал лейтенант, которого я видел в штабе полка. Он передал просьбу командира полка поддержать батальон, штурмующий вон там. Лейтенант показал то же направление, что и поляк. Я приказал командиру машины взять команду над моим подбитым танком и занял его место. Зачем я так поступил? У меня ведь появился шанс уцелеть до следующих боев, до той поры, пока я получу новый танк или свою отремонтированную машину. Сейчас ведь у меня еще дрожали поджилки. Еще я не очухался от подлого страха, заполнившего меня в тот самый миг, когда снаряд угодил в гусеницу. А что, если бы чуть левее и выше? Почему я не приказал командиру машины поддержать штурмующий батальон, а самому оставаться в безопасности? Не знаю. Может быть, потому, что на меня сейчас смотрели поляки, которых вчера оставили на растерзание немцев? Может быть, потому, что кто-нибудь мог подумать. «Евреи контуются!» «Может быть, потому что в 19 лет в таких ситуациях вообще не ищут логичных объяснений?» «Не знаю». Танк пересек небольшую площадь, проехал сквозь высокую тесную арку, справа примыкавшую к церкви, а слева – к жилому дому, и стал спускаться по улице, идущей к реке. «Штабной лейтенант, сидевший за мной на крыле танка», указал на подворотню с остатками деревянных ворот. Вместе с механиком-водителем мы подошли к подворотне и шагами стали измерять ее ширину. Лейтенант уверял, что она больше трех метров. И механик, и я сомневались в этом, но решили попробовать провести танк, ширина которого ровно три метра. Я вошел в темную подворотню и... Терпеливо показывал направление, пока танк вписался в проем. Надкрылки заскрежетали по кирпичу, и «скрежет» этот был сильнее рокота мотора и шлепания траков в гусенице. Вероятно, молитва атеиста, представившего себе, что ожидает его, если танк не выберется из этой ловушки, была услышана Всевышним, и машина, как пуля из ствола, вырвалась во двор. Слева в полуподвале находился командный пункт штурмующего батальона. Капитан, командир батальона, ознакомил меня с обстановкой и поставил задачу. В тот день, 8 июля 1944 года, батальон мог выставить для штурма 17 штыков. Ну что ж, подумал я. Пропорция соблюдается. Если три танка а сейчас уже только два, могли считаться бригадой, то почему бы 17 человек не посчитать батальоном? А еще батальону придали одно 76 миллиметровое орудие. Все, что осталось у растерянного артиллерийского младшего лейтенанта. Попробуй не растеряться, если у тебя кроме двух бронебойных снарядов есть только пустые ящики. Артиллеристы, естественно, даже не думали об огневой поддержке батальона. Они дрожали при одной мысли, что на них пойдут немецкие танки. Поэтому на нас они смотрели, как на дар небес. А я не стал им объяснять, что после каждого выстрела с опасением думал о боекомплекте. Ночью мы впервые вспомнили о еде. Но еще до ужина или уже до завтрака я отправился на поиски третьего танка. Командовал им мой товарищ по училищу, младший лейтенант Ванюшка Соловьев. Его танк поддерживал штурм соседнего батальона. Мы договорились о взаимодействии, о том, как в меру возможности осуществить его, когда каждый из нас должен был считаться танковым батальоном. В эту ночь я в последний раз увидел Ванюшку Соловьева. На следующий день мы нашли его обугленное тело у стены дома, за которым, по-видимому, надеялся спрятаться, когда выскочил из горящего танка. Здесь же мы разобрали камни тротуара, выкопали могилу и похоронили сгоревший экипаж. Много лет спустя мой друг Рафаил Нахманович, режиссер украинской студии документальных фильмов, Поехал снимать киноленту о войне. Я рассказал ему о Ванюшке Соловьеве и точно описал, где находится его могила. Могилы в этом месте он не нашел. Но он встретился с подполковником военкомом, который обрадовался, узнав, что я жив. Военком Алексей Клопов во время боев за Вильнюс был старшим сержантом, башнером в одной из танков нашей роты. Он начал розыски. Не знаю, нашли ли останки моего друга. Но на памятнике на военном кладбище высекли имя гвардии младшего лейтенанта Ивана Соловьева. Три дня и три ночи утратили пространственно-временные границы. Человеческий мозг не в состоянии полностью охватить ужас, название которому. Уличные бои. Только отдельные сцены. Рушатся здания. Трупы на брусчатке, на тротуарах. Истошные вопли раненых. Обрывки, пересыпанные матюками солдатской речи. Бессмысленность потерь. «Вперед, мать вашу! Если через 20 минут ты не возьмешь мне этот дом...» «Застрелю к такой-то матери!» И брали. На третий день не осталось ни одного из семнадцати человек штурмующего батальона. Повара, писари, ординарцы, связные были вооружены огнеметами и брошены в бойню, чтобы медленно, но неуклонно, из дома в дом, из улицы в улицу приближаться к реке. У нас не было никакой связи с бригадой. Даже вореводы забыло о нашем существовании. Я не имел ни малейшего представления о том, сколько дней или недель продлятся уличные бои. Я не знал, имеем ли мы право на передышку. Что оставалось мне, великому полководцу? Командовать танком непосредственной поддержки пехоты? что я и делал, скупо поддерживая батальон огнем двух пулеметов и тысячу раз взвешивая, могу ли я позволить себе еще один выстрел из пушки. А еще можно было гусеницами давить орудия, которые немцы установили на перекрестках. Никто не отдал мне такого приказа. Но мог ли я разрешить себе не сделать того, что можно было сделать? Я выбирался из танка. Приближался почти к самому перекрестку, тщательно изучал пути подхода, отступления и все промежутки между домами, где, возможно, будет найти укрытие. Только после этого танк на максимальной скорости наваливался на орудие и тут же отступал, чтобы не попасть под огонь пушки на соседнем перекрестке. Но 12 июля в этой тактике произошел пробой. Мы раздавили зенитное орудие и тут же слева метрах в пятидесяти заметили еще одно. Я решил, что мы успеем раздавить его раньше, чем немцы развернут это орудие на нас. Так оно и получилось. Но было бы лучше удовлетвориться одной пушкой. Мы метались от перекрестка к перекрестку, давя одно орудие, чтобы тут же увернуться от другого и в конце концов заблудились в путанице улиц. Я вытащил карту города, пытаясь сообразить, где мы находимся. Но не было ориентира. Положение отчаянное. Почти без боеприпасов. Горючее на исходе. А тут еще на корму танков забрались два немца в эссесовской форме. Я бы не заметил их, если бы не услышал скрежета металла на крыше командирской башенки. Сквозь заднюю щель я увидел немца и догадался, что он пытается чем-то открыть мой люк. Штыком или большим ножом это можно было сделать запросто. Дело в том, что командирский люк 34-ки спроектировал кретин. В переднюю половину вмонтирован перископ. Задняя половина закрывалась, когда командир тянул ее за ремень, стягивающий две защелки. Обычно мы воевали, не закрывая задней половины люка. Но в городе, где тебя обстреливают сверху, люк пришлось закрыть. При этом возникла другая опасность. Если танк подобьют, надо выскочить как можно быстрее. В училище на эвакуацию танка нам давали 6 секунд. За 6 секунд из командирского люка должны выпрыгнуть 2 человека. Чтобы открыть заднюю створку люку, одной рукой ты тянешь вниз ремень, стягивающий защёлки. Второй рукой поднимаешь створку, преодолевая не только немалый вес 20-миллиметровой брони, но также сопротивление собственной руки. Поэтому еще до того, как мы вступили в бой, я стянул ремень, отключив таким образом защёлки. Створка люка была не закрыта, а прикрыта. Немцу надо было только подцепить её и поднять. «Что есть силы? Я ухватился за ремень и крикнул стреляющему «Режь!» Стреляющий полоснул ножом по ремню. Щелкнули защелки. Командирская башенка стала закупорена не только для немцев, но по существу и для нас. Несколько лет назад я с горечью вспомнил этот люк и ремень, и защелки, когда в израильском танке Меркова одним мизинцем, без труда, открыл отлично сбалансированный люк, Толщиной не в 20 миллиметров, а раз в 8 тоньше. Танк с необычным десантом на корме метался по тесным улицам незнакомого города. И вдруг я увидел церковь, служившую мне ориентиром в течение трех дней: вон за тем углом нас уже не достанет ни один снаряд! Мы выскочили на улицу, которую очистил от немцев наш родной стрелковый батальон. И тут произошло самое невероятное. Через несколько минут артиллерийский младший лейтенант, смущенно оправдываясь, рассказывал, почему это случилось. Пять дней они дрожали при мысли о немецких танках. И вот, на несчастную пушку мчится танк с немецким десантом на корме. Только смертельная опасность могла подхлестнуть расчет за считанные секунды развернуть орудие на 90 градусов. Они даже не предполагали, что танк может появиться с этой стороны. Вот эти секунды и спасли нашу жизнь. До пушки оставалось менее 50 метров. Механик-водитель открыл свой люк и, почти остановив машину, выдал такую матовую фиоритуру, какой улицы Вильнюса не слышали со дня своего основания. Эхо аккомпанементом проходилось по улице. Где-то вверху затрещал автомат. Пули застучали по крыше башни и по корме. Танк остановился перед орудием. Я выбрался через люк башнера и попал в объятия ликующего младшего лейтенанта. Пока он объяснял мне причину своей ошибки, артиллеристы взобрались на корму танка, сняли с убитых немцев часы, сапоги, выпотрошили карманы, забрали автоматы. Пройдет 18 лет. В Киеве. В ресторане «Динамо» с женой и двумя приятелями мы будем отмечать торжественное событие. За соседним столом шестеро крепко выпивших мужчин закончат очередной графинчик с водкой. Не могу уверить, что им действительно не понравилась наша еврейская компания. Но то ли по причине моей повышенной чувствительности к этому проклятому вопросу, то ли потому, что я тоже не был трезв, как стеклышко, я решил выяснить отношения с сидевшим поблизости крепышом, который, как мне показалось, сказал что-то неуважительное по нашему поводу, вызвавшее веселую реакцию за их столом. Жена не успела остановить меня. И я встал и направился к крепышу. Он уже поднял руку, чтобы отразить мой удар. И тут мы оба одновременно раскинули руки и заключили друг друга в объятия. Бывший артиллерийский младший лейтенант усадил меня рядом с собой, и мы выпили за встречу. «А где же твоя золотая звезда?» С недоумением посмотрел он на лацкан моего пиджака. «Ведь за Вильнюс тебя представили к герою?» Он ошибся. «К званию героя меня представили не за Вильнюс. Ну, какое это имеет значение?» «Все равно не дали». «А тогда...» В Вильнюсе, пока башнер телефонным проводом соединял концы разрезанного ремня, я спустился в полуподвал к командиру стрелкового батальона и узнал, что им больше не нужна моя помощь. Полк подошел к реке. Из полуподвала я выбрался во двор и вышел на внезапно ожившую улицу. У танка собрались люди в рваной гражданской одежде с красными повязками на руках. Партизаны. «Наши!» – у поляков красно-белые повязки. Я подошел к партизанам и с удивлением услышал, что все они говорят на идише. С трудом подбирая слова забытого мной языка, я спросил, кто они. «Боже мой! Они чуть не разорвали меня на куски! Каждый хотел обнять меня, каждый хотел пожать руку. Мало того, что он командир советского танка, так он еще и ид!» Мои ребята достали бачок, и мы вместе с партизанами выпили трофейный спирт за встречу, за победу. Через 20 лет я буду читать тайно переданную мне книгу 6 миллионов обвиняют». Речь генерального прокурора Израиля господина Гауснера на процессе Эйхмана. И вдруг на одной из фотографий, иллюстрирующих книгу, я увижу знакомое лицо командира еврейского партизанского отряда. Из подписи к фотографии я узнаю имя этого командира – Аба Ковнер. А еще через 11 лет, после путешествия с женой и сыном, побывшей бывшей Восточной Пруссии, после блужданий по маршруту моих танков, после посещения могилы, в которой, как считали, похоронили и меня, хотя вместе с тремя танкистами нашего экипажа похоронили только мои погоны, Мы остановились в Вильнюсе. В поезде из бывшего Кенигсберга я провел бессонную ночь, перегруженный воспоминаниями и эмоциями. И сейчас, предельно уставший, я сидел на скамейке на незнакомой улице чужого Вильнюса. Жену и сына удивляли несвойственная мне пассивность, мое нежелание погулять по городу и осмотреть его достопримечательности. Я сидел спиной к новому зданию из стекла и бетона, замыкавшему небольшую площадь. Жена сказала, что это дворец бракосочетаний. Мне не нравилось это здание, чужеродное, на Вильнюсской улице. Мне было неинтересно или безразлично, что в нем находится. Мне хотелось побыстрее оказаться у себя дома, на тахте, с книгой в руке. Справа сквозь зелень листвы проступала церковь. Знакомые детали волшебным ключом стали медленно отмыкать подвалы памяти. Я абстрагировался от площади, которой не было, от замыкающего ее дворца бракосочетаний, которого не было. Я вдруг увидел улицу такой, какой она была 31 год назад. Здесь, где стоит скамейка, на которой мы сидели, Был подъезд красивого дома в стиле барокко. Здесь, в трех метрах от скамейки, мы похоронили Ванюшку Соловьева и его экипаж. Я вскочил на ноги, как собака, взявшая след, я быстро пошел по знакомым улицам. Жена и сын едва поспевали за мной. Я показывал им окна, из которых стреляли немецкие пулеметы. Я показывал перекрестки, на которых нам повезло раздавить немецкие пушки. Я шел к подворотне, войдя в которую справа я найду полуподвал. Тот самый командный пункт стрелкового батальона. Жена по диагонали пересекла двор и окликнула меня из проезда. «Посмотри, вот след твоего танка!» С двух сторон в кирпичных стенах проезда я увидел глубокие борозды, пропаханные над крылками моего танка. Из ворот мы вышли на улицу, поднимавшуюся к знакомой церкви. К ней примыкала пересекающая улицу арка. За ней должна быть тесная площадь. Но площадь оказалась просторной, открытой. Я не узнавал ее. Пожилая женщина неохотно ответила на мой вопрос. Да, она местная. Да, она знает. Да, вон на том месте, замыкая площадь, стоял большой четырехэтажный дом. А вот здесь, слева от церкви, во время войны было еврейское гетто. Женщина ушла. Жена и сын молчали, оставив меня наедине с моими воспоминаниями. Значит, пять дней я воевал в еврейском гетто, не имея об этом представления? Значит, не случайно пришли сюда еврейские партизаны? Все не случайно. Даже в пекле уличных боев была, оказывается, какая-то закономерность, будившая мою генетическую память. Летом 1975 года я уже был евреем. Я уже понимал. А тогда утром 13 июля утихли бои. Не знаю, почему именно ко мне пехотинцы привели пленного гауптштурмфюрера. Целенького, со всеми регалиями, даже с небольшой золотой свастикой на левом лацкане кителя. По знакам различия я определил, что он танкист. Солдат вручил мне его документы. Я сел на каменную тумбу и стал их просматривать. Командир танкового батальона в дивизии СС. Гаупштурмфюр? Не может быть. Гауптштурмфюрер – это гауптман, капитан. Структура эсэсовской танковой дивизии была мне знакома до мельчайших подробностей. В дивизии только один танковый полк, состоящий из трех батальонов. В каждом батальоне танков больше, чем в советской бригаде. Командиром батальона должен быть полковник, а передо мной стоял капитан. Много орденов, пожилой, 1913 года рождения, то есть 31 год, командир эсэсовского танкового батальона и всего лишь гаупштурмфюрер. «Зетцен зезих бита», — указал я ему на соседнюю тумбу. Эта фраза еще не вызывала у меня языковых затруднений. И вот, мобилизовав эти обширные знания, я начал допрос, на который меня никто не уполномочил. Просто было очень любопытно, каким образом в Вильнюсе оказался командир танкового батальона дивизии «Викинг». Гауптштурмфюрер с насмешкой наблюдал за тем, как мучительно я подбираю слова, чтобы сконструировать фразу. И вдруг ответил на вполне приличном русском языке. Оказалось, что часть танков немецкого батальона выскочила из окружения северо-западнее Вильнюса. Его танк Т-6 «Тигр» Был подбит, а он вместе с двумя членами экипажа вернулся в город. Он австриец, родом из Вены. Учился в университете. В 1933 году из идейных соображений вступил в национал-социалистическую партию. «А вы знаете, что я еврей?» – с вызовом спросил я. «Ну и что? Я знаю, что вы из 2-й гвардейской танковой бригады. И догадываюсь, что вы коммунист». Этого уже достаточно, чтобы вас убили, если бы вы попали в наши руки. То, что вы евреи, уже ничего не прибавило бы. Но вам-то добавляет унижение, что вас, фашиста, допрашивает еврей, и что ваша жизнь сейчас полностью в моих руках. Кстати, почему бы мне не убить вас? Вы на моем месте, надо полагать, не раздумывали бы. Большего унижения, чем отступление из-под Витебска, а до этого из-под Москвы мне уже не пережить. Большего разочарования, чем крах идеи, у человека быть не может. А то, что вы еврей, для меня лично не имеет значения. Большинство моих друзей в Венском университете были евреями. Нескольких из них после 1938 года мне удалось переправить в безопасную эмиграцию. Некоторые не хотели поверить моему предвидению, во что выродится идея национал-социализма. Увы, все эти социализмы, и национал, и марксистско ленинский клок сена на оглобле повозки, в которой запряжена подыхающая кляча, приманка для идиотов. Я схватился за Гаубштурм Гауппштурмфюрер слегка улыбнулся и продолжал. Вам, по-видимому, нет еще и 20 лет. В вашем возрасте, и, к сожалению, даже позже, я тоже слепо верил. Я видел, как идейных национал-социалистов оттирает всякая шваль. Люмпины, карьеристы, уголовники. Вас ведь удивило, что я всего лишь гауптштурмфюрер? Честным людям нет места при любом социализме». «Убьете вы меня или не убьете? Для меня все кончено. Германия кончена. Даже ваш фюрер завершил бы это, уложив еще несколько миллионов Иванов. Но ваши союзники высадились пять недель назад. Это ускорит конец. Обидно. Но еще обиднее, что одна фашистская система побеждает другую. Я снова откинул клапан кобуры пистолета». Если вы уцелеете в этой бойне, у вас еще будет возможность убедиться в справедливости моих слов. И поверьте мне, вы перестанете гордо заявлять, что вы еврей. Фашизм – всегда фашизм. Коричневый или красный. Увидите, какой антисемитизм расцветет в вашей стране. Обидно, что социализм оказался химерой. Но... Существуют законы природы, и против них не попрешь. Нельзя создать перпетум мобили. Личность моя раздваивалась. Этот гнусный фашист клеветал на мою родину, на мою святыню, за которую я шел в бой. Мне хотелось тут же застрелить эту гадину». Но вместе с тем непонятная, непозволительная, подлая симпатия к сидевшему напротив меня человеку демобилизовала во мне все то, без чего мой танк был бы просто грудой бесполезного металла. Мне стало стыдно, что я такой слюнтяй, что я сейчас не мог нажать спусковой крючок парабеллума. Я приказал солдатам увезти его в штаб полка. Сделав несколько шагов, гауптштурмфюрер остановился. «Младший лейтенант, возьмите это на память». Он протянул мне автоматическую ручку удивительной красоты. Красную, с вкраплениями перламутра, с изящным золотым пером, с золотым кольцом вокруг колпачка и таким же держателем. Как она не попала в поле зрения славян, взявших его в плен?» Экипаж обогатился более существенными трофеями – консервами и водкой. Мы завтракали, когда вдруг появился забытый нами варевода и приказал танку следовать фольварк, из которого взвод спустился в Вильнюс. Накрапывал теплый дождик. Танк перевалил через железнодорожные пути и медленно поднимался по уже знакомой улице мимо кладбища. Я был пьян. От водки. От сознания, что выжил в пятидневном аду. От силы, прущей из каждого мускула. Общевойсковой капитан, поднятый рукой, остановил мою машину. — Гвардии-младший лейтенант, это вы командир взвода? — Я. — С вами хочет побеседовать товарищ Эренбург. Капитан кнул указательным пальцем в сторону кладбища. На мраморной плите сидел Илья Эренбург в черном, блестящем от дождя немецком плаще. Напротив сидел немецкий генерал. Несколько солдат с автоматами охраняли эту группу. «Илья Эренбург! Как мне хотелось поговорить с ним! Пламенные статьи Эренбурга и Василий Теркин-Твардовского воевали рядом со мной!» И вот сейчас здесь, в нескольких метрах от меня, настоящий живой Илья Эренбург и почему-то хочет побеседовать со мной. Откуда мне было знать, что вчера в Москве прогремел салют. 20 залпов из 224 орудий в честь взятия Вильнюса. Эх, мне бы 20 выстрелов из одного моего танка. Уверен, что салют не стал бы менее громким, если бы стреляли только 223 орудия. Но это я так думаю сейчас. В ту пору подобная крамола не могла бы забраться под мой пропыленный промасленный танкошлем. И, конечно, я не знал, что в приказе Верховного Главнокомандующего среди особо отличившихся частей назвали вторую отдельную гвардейскую танковую бригаду. И добавили к ее многочисленным титулам звание вильнюской за то, что из 18 танковых взводов бригады воевал только один, а еще точнее, из 65-ти воевало только три танка. Уверен, что верховного главнокомандующего не волновали подробности, которых он к тому же не знал. Но дотошный Эренбург, наверное, знал. И, может быть, именно поэтому он хотел побеседовать с младшим лейтенантом. А уж как младший лейтенант хотел побеседовать с Оренбургом, Прочитать бы ему мои стихи! Ну, ведь я же, свинья, надрался! От меня же разит водкой на километр! И гимнастерка моя заправлена в брюки, и парабеллум торчит на пузе. Не стану же я объяснять Эренбургу, что в танке нельзя иначе. Эренбург посмотрел на меня из-за кладбищенской ограды грустными еврейскими глазами. Мунштуком трубки, как крюком, он оттянул и без того оттопыренную нижнюю губу. Мне так хотелось подойти к нему. «Виноват, товарищ капитан. Мне приказано немедленно прибыть в бригаду». К сожалению, капитан, по-видимому, не знал, что исполняется последний приказ. Он даже не повторил приглашение. Много лет я укорял себя за малодушие. Иногда я представлял себе, как эта встреча могла повлиять на мою судьбу. Только значительно позже я понял, что все должно было быть, как случилось. И пять дней штурма в Вильнюсском гетто, и встречи с евреями-партизанами. И потом, через две недели, оцепенение в девятом форту в Каунасе, когда я стоял перед горой детских ботиночек и слезы, как расплавленная лава, текли из моих глаз. Избывшееся пророчество Гауптштурмфюрера, которого случайно, как мне показалось, я не пристрелил. Все должно было случиться, как случилось, чтобы сегодня я вспоминал о Вильнюсе у себя дома в Израиле. 1990 год. Рассказ Иона Дегина «Вильнюс» был записан благодаря поддержке Владимира Лобачева и Владимира Порядина, за что исполнитель выражает им глубокую благодарность. «Погляди на моих бойцов, Целый свет помнит их в лицо, Вот застыл батальон в строю, слава старых друзей знаю. От тем лет двадцати пяти Трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки Поднимался, как один, Те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, Где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат С фотографий увядших глядя Этот взгляд словно высший суд Для ребят, что сейчас растут И мальчишкам нельзя Ни солгать, ни обмануть ни с пути свернуть